Глава 14. День для Кирилла стал на редкость удачным. Аппетит разыгрался не на шутку от присланного коллегой постановления суда о вынесении положительного решения в пользу юртезис. Но Кирилл уже планировал следующий ход для нанесения удара по агрессору – ООО «Абис», которая три года назад стала его серьезным конкурентом на рынке юридических услуг, а ее владелец Игорь Зос 15 лет назад его личным конкурентом, уведя жену Ирину. Кирилл считал месть ниже своего достоинства. Он безвозвратно выбросил Ирину из своей жизни, из головы. Но когда ЗОС полез на рожон, вмешиваясь в дела Юртезис, ставя подножки, портя репутацию его ведущих сотрудников гнусными интригами и уводя клиентов, он изменил приоритеты и открыл охоту на предателей. Только возможности у него были шире, и холодного ума в достатке исполнить свой план так, чтобы комар носа не подточил. С сильной командой Кириллу ничего не стоило бы разрешить все спорные вопросы по претензии Абис Кюртезис в досудебном разбирательстве и разойтись полюбовно. Но ЗОС был упрямым и заносчивым противником, довел дело до суда. Эмоции и уязвленные самолюбие сыграли с ним злую шутку. Суд оказался на стороне Барховского. Для Кирилла это был только разогрев. Зос не оставит попыток его ужалить. А он не успокоится, пока не разрушит весь бизнес конкурента. И в мыслях уже роилось несколько идей. Выпив зеленого чая, Кирилл увидел на входе в зал ресторана Исаеву и машинально взглянул на часы. «Ну да, еще и с этой встречи. Хм, надо же, пунктуальная». Конечно, он мог ответить на вопросы по почте, Но вникать в них, тратить время на уточнение у него не было ни времени, ни желания. И раз уж дизайнер была такой принципиальный, то пусть работает на его условиях. Пока Исаева искала его столик, Кирилл придирчиво разглядывал ее наряд. «Джинсы и свитера. Это весь ее гардероб? Интересно, кто-нибудь соблазнится на это?» «Одними глазками не возьмешь». «Она понимает, что у нормального мужика на нее не встанет?» Усмехнулся он, ловя себя на том, что даже не мог представить ее в постели. Маленькая, бесцветная, бесформенная. Раньше в нем просыпался азарт охотника. Чувствовал, как начинала зудеть за грудиной. Первая стадия прицела, а потом короткая игра с мишенью и апофеоз. Выстрел в самую суть по обоюдоострым ощущениям. Очередная птица поймана. Но, глядя на Исаеву, болотную утку, даже фантазии взглянуть на нее обнаженную не возникало. Провинциалки были не в его вкусе, тем более возомнившие себя павлинами. И эти ужасные джинсы. У нее что, больше нечего надеть? Только клиентов распугивать. Когда Исаева нашла его и подошла к столу, Кирилл снисходительно взглянул на нее поверх экрана ноутбука и спросил. «Это ваш лучший наряд?» «Не привет, не здрасте, самец накрахмаленный», — подумала Ульяна, но шутливо-вежливо ответила. «Это ведь не свидание. Разрешите, я присяду?» «Интересно, что вы надеваете на свидание?» Риторически усмехнулся он и небрежно кивнул на кресло напротив. «Не думаю». Невозмутимо ответила она и села. Кирилл медленно отстранился от стола, прищурился и пристально посмотрел на провинциалку, затем снова вернулся к экрану ноутбука. «Пусть изголяется, главное, чтобы был доволен, а я и не таких осаживала». «Но Улей, характер попридержи», — приказала себе Ульяна. Она могла бы ответить парой ласковых, но попытка этого нахала потешить свое самолюбие того не стоила. Он клиент и, вероятно, хороший знакомый не только Бута, но и Ренаты, а репутация дороже слов ничего не значащего для нее человека. «У меня мало времени, как и у вас, собственно», деловым тоном напомнила Ульяна о десяти минутах. «Мы можем начать?» «Задавайте свои вопросы», – бросил Кирилл, будто надоедливому журналисту. Ульяна развернула планшет и приготовилась фиксировать. Исходя из тематики, я выбрала основной фон. Красный. Согласны? Помедлив секунду, но не отвлекаясь от чтения почты, Кирилл ответил «Да». Рамка на обложке? Нет. Есть цвета и геометрические формы, которые нежелательны? Нет. С названием уже определились? Этот вопрос не обсуждается. То есть вы не хотите помещать на обложку название? Скинула брови Ульяна. «Вопрос не обсуждается», — с нажимом повторил он и бросил на нее волчий взгляд. «Но мне нужно выстроить композицию так, чтобы потом ваше название вписалось», — попыталась объяснить Ульяна. Но тот так резко поднял голову и глянул с таким раздражением, что настаивать же схотелось. «Хорошо», — терпеливо отступила она. «Коллаж допускается или лучше выбрать яркий монообраз?» «Вы художник». «Предложите, я согласую». «С таким же успехом ты мог и по почте ответить, хомосапиенс недоделанный. Я столько времени убила на дорогу сюда, а еще обратно пилить», — начала злиться Ульяна. «Неужели нельзя связать меня с автором? Не сам же ты сказки пишешь». Ульяна опустила глаза к планшету и поняла, что остальные вопросы смысла задавать нет, чтобы не услышать в ответ «Вопрос не обсуждается» или пустое «да», «нет». С этим клиентом нужно работать на готовом материале. «Тогда у меня все», — закрыла планшет она. «У вас еще четыре минуты. Разве вы получили ответы на все вопросы?» — неожиданно спросил Барховский. «А тебе есть до них дело?» — мысленно проворчала Ульяна и уклончиво ответила. «Думаю, у меня сложился образ. Буду работать над эскизом, так будет эффективней». «Меня интересует быстрый, чёткий результат. В творчестве не бывает сразу и быстро, и чётко, но я постараюсь». «Вы озвучили, что образ сложился», — скинул одну бровь тот. «Образ всегда играет. Всё складывается, когда начинаешь непосредственно работать над эскизом. Детали часто ловят буквально за хвост». «Это ваш метод работы?» — скептично усмехнулся Барховский. Ульяна едва не закатила глаза от раздражения его тоном и намеками на сомнения в ее способностях. Но сдержалась и иронично заметила. «Я художник, я так вижу. Если у вас есть желание перейти к другому дизайнеру, у нас их много». Ее реакция позабавила Кирилла. «Художница!» — внутренне усмехнулся он. Но когда в прошлом году заказ для него выполняла Фетова, претензий было больше уже на этапе постановки задачи. Поэтому он решил дать шанс провинциалке. Вопросы она задавала сознанием дела, хотя он и не представлял, какие ответы правильны. Кирилл не был творческим человеком, но обладал острым чутьем и хотел получить достойный результат без лишних хлопот. «Профессионал должен чувствовать». Вряд ли провинциалка удивит, но откуда только не откапываются самородки, решил он. Жду эскиз. Ближе к вечеру он будет у вас, сухо ответила Ульяна и, не желая больше задерживаться, спокойно поднялась. Приятного аппетита. Стараясь не показать неприязнь к клиенту, она взяла сумку и учтиво кивнув, удалилась. Барховский даже не ответил ей на прощание, только просверлил пристальным взглядом. Впрочем, его и здороваться не учили проворчала Ульяна и для себя решила, что закончит этот заказ как можно скорее, чтобы отвязаться от раздражающего типа. Заказывая у бара манговый мусс для Маевской, Ульяна ощущала неприятный осадок от встречи. Начав с ее внешности и закончив личными качествами и способностями, Барховский все-таки задел ее самолюбие, но она была уверена, что это мимолетное настроение скоро рассеется, в конце концов, это просто вредный клиент.